Вскоре возле кассы появилась совсем юная девушка и сказала «Конечно, Роза Павловна. Кулешова вышла из огороженного помещения и махнула в сторону находящейся справа двери «Пойдемте сюда». За дверью оказался не слишком широкий коридор, они дошли почти до его конца и оказались в маленькой комнате, где было прохладно и тихо. О том, что это помещение аптеки, напоминал слабый запах лекарств. Из мебели здесь были стеклянные шкафы с книгами, папками, препаратами, один кожаный диван, четыре больших, тоже кожаных, в масть дивану кресла, и два стола, один большой, один маленький, типа журнального. Роза села в одно из кресел, Наполеонов последовал ее примеру и сел напротив. «Вы, наверное, пришли поговорить об Оксане», — тихо проговорила она, стараясь не смотреть ему в глаза. «Откуда вы узнали, что Оксана?» «Мне Ирма позвонила», — перебила его Роза. «А чуть позже и муж Оксаны». «А Ирме Яновне Самуил Семенович позвонил первый?» «Не знаю», — ответил Кулешов. «Но сначала ей Данилова позвонила». «Почему ей?» «Не знаю». «А вам Данилова звонила?» «Нет», — Роза покачала головой. Я никогда не давала ей номер своего телефона. Наверное, она попросила Ерму позвонить остальным. «Вы давно знаете Оксану?» «Очень. Мы вместе в школе учились с первого класса». «И какие у вас были отношения?» Роза впервые посмотрела прямо в глаза следователю, и он заметил в ее взгляде недоумение. «Хорошие?» — ответила она. а как давно вы знакомы с остальными? Тоню тоже со школы знаю, она пришла в наш класс, когда ее родители получили квартиру в нашем районе. То есть Макарова училась с вами не с первого класса. С пятого, ответила Роза. А Студниченко? С Таней Оксана познакомилась в музыкальном училище. Они подружились, и она привела ее в нашу компанию. Последней появилась среди вас, Ирма Яновна Ковальчик. Да, они с Оксаной вместе отдыхали в Крыму. И что, все женщины гармонично вписались в вашу компанию? Со стороны это может показаться странным, но да, уверенно ответила Кулешова и пояснила. Мы тогда были совсем юными, только начинали взрослую жизнь. Потом у всех у вас появились семьи, но вы по-прежнему продолжали дружить. Да, хотя бывали времена, когда мы встречались не так часто, как хотелось бы. И каковы были причины? Самые разные это и замужество, и рождение детей, и связанное с этим нехватка времени. А ходить по ночам в баню у вас было традицией? Невинно поинтересовался следователь. Ну что вы? воскликнула Роза и прикрыла ладонью рот. Наполеонов посмотрел в ее округлившиеся от испуга глаза и спросил. «То есть вы делали это нечасто?» «Вообще никогда? Но...» «Вернее, это было в первый раз, понимаете? Ирма выходит замуж, и это был девичник». «Но почему в бане и ночью?» «Хотелось чего-то необычного. И чья это была идея?» «Я не помню», — призналась Роза. «А где проходили два первых девичника, Ковальчик?» — спросил Наполеонов. «Вы уже знаете», — оборонила Кулешова. «Что знаю?» «Что у Ирмы это не первая свадьба». Она мне сама сказала об этом. «Так где же проходили прежние девичники?» Первый на озере в лесу». «Надеюсь, не ночью?» «Ночью». Роза моргнула несколько раз и решила разъяснить. Мы взяли палатки, все необходимое, и уехали с ночевкой за Волгу. Там есть чудесное озеро. Тогда все закончилось благополучно. Да, только, оказывается, Ирма не предупредила жениха, он позвонил ей, она не ответила, он забеспокоился и обзвонил все больницы, и... А почему она не ответила? Тогда телефоны были только домашние. Понятно. Накануне свадьбы они поругались, но свадьбу все-таки не отменили. И долго длился брак. Два месяца. А где был второй девичник? В ночном клубе. Жених не волновался? Невольно усмехнулся Наполеонов. Нет. Ирма его предупредила, что у него девичник. Костя был башковитый, неплохо ее изучил, высчитал, где мы можем быть, и явился туда с компанией. Скандалю? Нет, Роза покачала головой. Танцевал стриптиз. И что, Ирма? Ничего, похвалила за догадливость и изобретательность. И долго они прожили вместе? Семь лет. То есть, скорее всего, отправиться в баню предложила Ирма. Или Оксана, тихо произнесла Роза. То есть Симоненко тоже была изобретательной. Роза пожала плечами. — Не то чтобы изобретательной, но тоже заводной, особенно в юности. — А как отнеслись мужья к идее проведения девичника ночью в бане? — Спокойно. Они же знали всех нас много лет. — Вы видели, как уходила Оксана? — Мы вышли все вместе. Но первой уехала Таня, потом я — Тоня садилась в машину, а Ирма и Оксана стояли на стоянке и о чем-то разговаривали. — Спасибо, Роза Пауна, что уделили мне время. Наполеонов направился к двери. — Александр Романович. Догнала его Кулешова уже в коридоре. — Да. — Вы найдете его? — Его? — Ну да, убийцу. — Вы не думаете, что это может быть она? — Женщина. — Ну что вы, — возмутилась Кулешова, — разве женщина может быть способной на такое? Наполеонов пожал плечами и ответил. — Кто бы это ни был, мы постараемся задержать его как можно скорее. Вечерние сумерки стелили мягкий свет, и Наполеонов решил, что самое время отправиться в клуб «Дикая рябинка». Макарова должна быть уже там, но музыка начинает звучать позднее, то есть он успеет поговорить с ней. Прямо возле крыльца клуба росла настоящая рябина, она как раз собиралась зацвести. Наполеонов вошел в клуб и развернул перед охранником свое удостоверение. «Вы к хозяину?» — спросил тот. «А кто у нас хозяин?» — ответил следователь вопросом на вопрос. На лице охранника появилось выражение крайнего изумления. Он просто не мог понять, как это кто-то может не знать имя владельца «дикой рябинки». Наумыч хозяин, вырвалось у него, но он тотчас поправился. Сергей Наумович Солодовников. «Нет, я не к хозяину», — хмыкнул Наполеонов. «Мне нужна Антонина Геннадьевна Макарова. Она пришла?» «Да, Тоня здесь. Пройдете по коридору мимо зала до поворота, там первая комната ее, ну, типа гримерки», — пояснил охранник. «Премного благодарен». Охранник еще минуту смотрел вслед, показавшемуся ему странным следователю, потом набрал номер начальника службы охраны. «Алло!» — гаркнула трубка. «Это Толик». «Знаю. Тут к нашей Тоне пришел следователь». «Какой еще следователь?» «Наполеонов Александр Романович». «Ладно, молодец, что позвонил». Кудряшов Василий Михайлович, начальник охраны клуба «Дикая Рябинка», До ухода на пенсию по выслуге лет работал в милиции, и у него по сей день имелись связи в полиции, поэтому ему вскоре было известно, что интерес следователя к пианистке клуба Макаровой с самим клубом никак не связан, о чем он на всякий случай и проинформировал Солодовникова. Тем временем Наполеонов, не догадывающийся, какой переполох он устроил своим приходом, постучал в дверь гримерки пианистки. Открыто раздался приятный женский голос. Наполеонов вошел и увидел женщину лет 35 с ржеватыми локонами до плеч, в изумрудном платье, шелковая ткань, которого стекала волнами до щиколотки. Она смотрела на следователя слегка прищуренными глазами, цвет которых был близок к изумрудным. Потому как она прищуривалась, Наполеонов догадался, что женщина близорука, но очков или линз почему-то не носит. Он подошел к ней почти вплотную и представился. Потом спросил. «Вы Антонина Геннадьевна Макарова?» Она кивнула и произнесла скорее утвердительно, чем вопросительно. «Вы из-за Оксаны?» «Да, садить. Она убрала с обитого зеленым плюшем кресла в с скомканной ткани. Скорее всего, это были сценические костюмы. Наполеонов сел. Кресло оказалось удивительно удобным, не жестким и не мягким до такой степени, что севший в него как бы проваливается в глубину. Женщина выкатила из-за столика с зеркалом крутящийся стул и пододвинула его поближе к креслу следователя. «Вы давно работаете пианисткой в клубе «Дикая Рибинг? «Скоро десять лет. И вам нравится здесь?» «Почему бы и нет?» — пожала она плечами. По лицу Макаровой он видел, что женщина не понимает, зачем он задает ей эти вопросы, и решил пояснить — Ведь у Оксаны Симоненко тоже когда-то была творческая профессия. «Была!» — печальным эхом отозвалась пианистка. Антонин Геннадьевна, вы хорошо знали Оксану?» «Еще бы!» — воскликнул та и, не удержавшись, добавила. Оксана глупо поступила, бросив сцену. «Почему?» «Потому что, когда детей отправили учиться за границу, на нее напала тоска зеленая. Она не знала, чем себя занять, даже ходила на какие-то дурацкие курсы. — На какие? — Да я уже и не помню. — А в браке Оксана была счастлива? — Вполне, — повела плечами Антонина. — А нельзя ли поконкретней? — Да уж куда конкретней, — отмахнулась пианистка и тут же спросила. — Вы сами женаты? — Нет еще. — Тогда даже не знаю, как вам объяснить, — она задумалась. «Объясните, как сумеете, я понятливый», — улыбнулся он. «Ну, хорошо. Вы, наверное, знаете, что когда люди женятся по любви, они первое время охвачены страстью, ни минуты не могут прожить друг без друга, им кажется, что так будет всегда». Она вопросительно посмотрела на следователя. Тот кивнул, соглашаясь. «Но проходит какое-то время», — продолжила Макарова. «Накал страсти спадает». Люди привыкают один к другому или даже друг от друга устают. Одни оказываются к этому готовы, другие — нет. — Вы хотите сказать, что ваша подруга оказалась не готова к тому, что супруг несколько поостыл к ней? — Вроде того. — Симоненко хотел развестись с женой? — Упаси боже, что вы такое говорите? — протестующе воскликнула Макарова. В таком случае выходит, что Самуил Семенович решил несколько разнообразить свою интимную жизнь. — Вы догадливы? — Ваша подруга знала, что муж ей изменяет, — прямо спросил следователь. — Во всяком случае догадывалась, — осторожно ответила Макарова. — Она сама говорила вам об этом? — Ничего она мне не говорила, — покачала головой Макарова. «Тогда откуда вы узнали об изменах, Симоненко?» «Я видела его несколько раз с другими женщинами», — неохотно призналась свидетельница. «С другой или с другими?» — уточнил следователь. «С другими. Надо ли это понимать так, что бизнесмен не особо скрывал свои измены? «Думаю, он считал, что раз он обеспечивает Оксане шикарную жизнь», то сам имеет право на небольшие шалости на стороне. «А ваша подруга не пыталась отомстить мужу?» «То есть как отомстить?» — не поняла или сделала вид, что не поняла Макарова. «Оксана тоже могла завести друга на стороне?» «Это исключено», — категорично заявила свидетельница. «Ну почему же?» — спросил следователь, уже выстраивая в уме версию, что Симоненко завела себе друга, И за это муж ее убил. Не сам, конечно. Но ядовитая реплика свидетельницы не дала ему выстроить версию до конца. «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — сказала она. «Вот как!» — усмехнулся следователь. «Почитываете на досуге публия Теренция Афрома?» Свидетельница ничего не ответила, только вздернула подбородок. Афрома она, кажется, не читала, решил Наполеонов и продолжил. Мне помнится, что Зевс и сам побывал быком. Мало ли, кем он там побывал, — не выдержала Макарова. Но Оксана даже в мыслях не держала изменить мужу. Жаль. Что? Нет, ничего, это я так. Антонина Геннадьевна, а вы не знаете, никто не угрожал Оксане? В смысле? В смысле анонимных писем, звонков, СМС? Нет, — уверенно сказала Макарова. «Может, она вам просто не сказала?» «Если бы что-то было, то обязательно бы сказала». «Почему вы так уверены в этом?» «Потому что у нас не было тайн друг от друга». Наполеонов неожиданно для себя подумал, есть ли у него самого тайны от Мирославы Волгиной. У него вроде бы нет, а у нее вполне могут быть. «Вот у Витьки раньше точно тайны от него не было, а сейчас...» Где он теперь, его друг детства, Виктор Романенко? И когда только исчезнут на земле эти чёртовы горячие точки, и хорошие парни перестанут проливать в них свою кровь?» Наполеонов невольно вздохнул. В мир реальности его вернул голос свидетельницы. «А вам не кажется, что Оксану убили случайно?» «Случайно? Ну да, ведь, по идее, её там не должно было быть». Может быть, она появилась там не вовремя? Ей позвонили и просили вернуться. Это правда была Данилова? — Откуда вы знаете? — Ирма сказала. — Нет, я не думаю, что это была Светлана Васильевна. — А кто же? — Если бы я это знал, то сейчас не сидел бы с вами Антонина Геннадьевна, а беседовал бы с задержанным преступником. — Понимаю. Антонин Геннадьевна громко воззвала просунувшаяся в неожиданно приоткрывшуюся дверь крупная курчавая голова. Вам пора за Рояль. Да-да, уже иду, ответила Макарова, поднимаясь со стула и обратилась к Наполеонову. Извините, но я, собственно, уже спросил вас обо всем, о чем хотел. Перебил ее бесцеремонно следователь. Если понадобится еще, я позвоню. До свидания. Ей хотелось сказать. «Прощайте», но, выдавив из себя улыбку, она сказала «до свидания».